А и Бойль старался объяснить, что по ходу истории это выражение было искажено. Ему мешала иррациональность этого понятия, как он говорил, будто деньги — это что-то рациональное. Но в руках у Мари даже деньги теряли сомнительный характер. Она так чудесно умела обращаться с ними, небрежно и вместе с тем очень бережно. Так как я принципиально отказывался от чеков и всякой другой формы оплаты, мне всегда выкладывали гонорар наличными, прямо на стол. Вот почему нам приходилось планировать наши расходы не больше, чем на два, от силы на три дня. Мари давала деньги каждому, кто ее просил, а иногда и тому, кто и просить бы не стал, а просто в разговоре выяснялось, что ему нужны деньги». Одному кельнеру в Геттенгене она как-то дала денег на зимнее пальтишко для его сына. Мальчик должен был поступать в школу. А в поездках она вечно доплачивала разницу за билет первого класса для каких-то беспомощных бабушек, ехавших на похороны и попадавших не в свой вагон. Эти бесчисленные бабушки вечно ездят поездом на похороны своих детей, внуков, невесток и зятьев, и постоянно часто и нарочно, кокетничая своей старушечьей беспомощностью, влезают прямо в купе первого класса и располагаются там со своими тяжелыми корзинами и сумками, набитыми копченой колбасой, шпиком и печеньем. Мари обязательно заставляла меня пристроить все эти сумки и корзинки в багажную сетку, хотя все купе знало, что у бабки в кармане билет второго класса. Потом Мари выходила в коридор и улаживала все с кондуктором, прежде чем бабушку успевали предупредить, что она ошиблась. Перед этим Мари всегда расспрашивала, куда она едет и кто именно помер, чтобы доплатить правильно до места назначения. Обычно бабуся любезно комментировала, и вовсе нынешняя молодежь не такая уж плохая, как говорят. И гонорар мы получали в виде огромных бутербродов с ветчиной. Особенно между Дортмундом и Ганновером, или, может быть, мне только так казалось, каждый день ездит бесконечное количество каких-то бабушек, и все на похороны. Мари всегда стеснялась, что мы ездим первым классом, и ей было бы очень неприятно, если бы человека выставили из нашего купе, потому что у него билет второго класса. С неисчерпаемым терпением выслушивала она подробнейшее описание всяких родственных взаимоотношений, рассматривала фотографии незнакомых людей. Один раз мы два часа просидели со старой крестьянкой из Брюкенбурга, бабушкой двадцати трех внуков, и при ней были фотографии всех двадцати трех. Мы выслушали 23 биографии, пересмотрели 23 фото молодых людей и молодых женщин, и оказалось, что они все чего-то достигли. Тот стал инспектором в Мюнстере, та вышла замуж за начальника станции, другой управляет лесопилкой, а третий занимает высокий чин в этой самой партии, ну, знаете, за которую мы всегда голосуем. А еще один в бундесвере, тот, по ее словам, всегда знал, где верные дела. Мария целиком погружалась в эти истории, находила все это невероятно увлекательным и говорила о подлинной жизни. А меня всегда утомляло однообразие этих историй. Столько их было... Этих бабушек между Дортмундом и Гановером, чьи внуки служили помощниками начальников станции, а невестки преждевременно умирали, потому что не желают рожать детей, сколько полагается. Да уж эти мне нынешние, все от того и бывает. Мария умела быть удивительно милой и приветливой с беспомощными старыми людьми. Она даже помогала им, если приходилось звонить по телефону. Как-то я сказал, что ей надо было бы поступить в бюро добрых услуг при вокзале. И она немножко обиженно ответила, а почему бы и нет. Но я совсем не хотел сказать ничего обидного или пренебрежительного. Зато теперь она попала-таки в своего рода бюро добрых услуг. По-моему, и Цюпфнер на ней женился, чтобы ее спасти.